Последнее слово настоятель произнес совсем тихо, таким зловещим шепотом, что у малютки Эмми от страха задрожал подбородок. «Раз убил, значит, убийца!» Хладнокровно пожал плечами Арас Петрович. «А убийцу оставлять без кары нельзя. Это подрывает устои общества, не правда ли?» «Святой отец...»